Эпилог. И в завершении собрания все помнят наш девиз. Срочность, качество и ответственность прозвучал нестройный хор голосов. Молодцы, улыбнулся Костя. А теперь по местам. Собрание закончено. Ира, задержись. Тормознул он диспетчера-оператора, караули её возле двери. А зачем? испуганно взглянула на него девушка. С тобой я хочу поговорить отдельно, сообщил ей Костя и вернулся за свой стол. Разговор начался только когда в кабинете кроме них никого больше не осталось. Ир, а что за дела? Почему наши клиенты жалуются на отсутствие обратной связи? Это кто жалуется? Тут же возмутилась девушка, и Костя понял, что рыльца-то у неё в пушку. Неважно кто, важен сам факт. Это что за отследить отправление по трекингу? Это клиенты должны делать. включил он всю свою строгость. "Да Кость, я так не говорю. Говоришь, распожаловались", перебил её Костя. "Но с сегодняшнего дня не будешь больше так делать. Давать обратную связь клиентам твоя прямая обязанность. Не справляешься?" Он не договорил, но по его лицу и так всё стало понятно. Вообще, строгость в отношении подчинённых Костя считал не самой действенной, чтобы работали они слаженно. Но иногда без неё обойтись не получалось. Как вот сейчас. Только Костя налил себе чаю, как в кабинет заглянул Арсений, верный друг и соратник Кости, который мужествоно решил отказаться от выгодного предложения, чтобы разделить с Костей хлопоты по организации курьерского бизнеса. И сейчас, когда бизнес встал на ноги, они владели им в равных долях. Единственное, что Костю смущало, так это то, что Арсений до сих пор считал себя виноватым в его банкротстве. Хотя ни в чём он виноват не был, никто не мог подумать, что Шилов, который когда-то был замом Кости, окажется таким пройдохой, да ещё и в столь юном возрасте. Вообще, пережив после аварии клиническую смерть, Костя на многие вещи стал смотреть совершенно иначе. И теперь он не хотел жить как раньше, а в особенности до такой степени ценить достаток. "Чайку на парник", обратился он к Арсению. "Лучше кофеёк". кивнул тот. Они частенько по утрам вместе вкушали чай кофе, чтобы потом окунуться в работу, и работали вместе со всеми не покладая рук. Как поживает Александр Арсенеевич? поинтересовался Костя. Лучше всех. Правда, активно лезут глазные ресцы. И он соскочился по своему крёстному. Когда навестишь нас? Ждите в эти выходные, пообещал Костя, сам он тоже соскочился по полуторагодовалому карапузу сыну Арсения. Соня как? Соня. Семён замелся и явно смутился. Он по-прежнему обожал свою жену и буквально носил её на руках. После рождения сына, кажется, стал ещё более любвиобильным. Что? Напрягся Костя. Пусть хоть у них всё будет хорошо, мысленно взмолился. Соня беременна. Выдохнул Арсений и прямо засветился улыбкой. Ух, ну, поздравляю тебя, дружище. Хлопнул его Костя по плечу. Так держать. Какое-то время они пили чай-кофе в суровом мужском молчании, думая каждый о своём. Костя размышлял о собственной жизни, как привык это делать в последнее время. И с уверенностью мог сказать, что всё у него хорошо, за исключением одного. Не было рядом любимой женщины. Он всё ещё любил Марину и постоянно о ней думал, но приучил себя к мысли, что она потеряна для него навсегда. И вот проблема. Любая другая женщина сразу же проигрывала в сравнении с Мариной. Ни к одной у Кости душа так и не прикипела, хоть случайные связи иногда и были. Про Марину Костя знал, что она стала настоящей бизнес-леди и что дела её идут в гору. А её личной жизни он себе интересоваться запретил. Теперь это не его забота. а ей он, конечно же, желает счастья. «Слушай, сегодня проверял посылки и бандероли и наткнулся на кое-что интересное», — отвлёк Арсений Костю от грустной меланхолии. «Что, сегодня их ещё больше, чем вчера?» «Больше-то больше, но дело не в этом». Как-то странно разглядывал его друг. «А в чём же?» Костя был заинтригован. Арсений редко вёл себя настолько загадочно. большое количество отправлений с одного адреса, который ты хорошо должен знать. Сердце ёкнуло в груди Кости, и ещё раньше, чем Арсений произнёс заветное название, он догадался о нём сам. Компания Ника. Уверен, что это та самая, хорошо знакомая нам обоим. Во взгляде Арсения появилось лукавство. И что-то мне подсказывает, что хозяйка у неё прежняя. Как и что нашу службу она выбрала не случайно. А на губах Кости уже вовсю играла улыбка, стереть которую он просто не смог бы никакими силами. Марина нашла его. Сама. Первая. Марина стояла возле небольшого одноэтажного здания с табличкой над крыльцом «Курьерская служба люкс» и жутко волновалась. От волнения аж ладони вспотели, а в ногах появилась предательская слабость. Вот сейчас она войдёт, У кого-нибудь спросит, где ей найти Константина Сергеевича, и увидит его. Впервые за почти 3 года. Что же она почувствует? Сможет ли вынести это испытание? Да у неё уже сейчас сердце колотится как ненормальное, и она так и не придумала, что скажет Косте. Какой бы диалог ни выстраивался в её голове, всё было не то. Сказать хотелось так много, Но и себя Марина знала: в нужный момент, да ещё и в таком состоянии, верные слова ей точно не придут на ум. И больше всего она боялась даже не показаться глупой, а оказаться ненужной ему. Эта мысль сводила с ума, потому её Марина и отгоняла постоянно. Первая ступенька преодолена. Осталось ещё 3. Но я не позади. Стоило только Марине взяться за ручку двери, как та распахнулась. И тот, о ком она безостановочно думала вот уже целую неделю, пока готовилась к этой встрече, вдруг материализовался прямо перед ней. Но с кносом, можно сказать. Марина не сомневалась, что при виде Кости не сможет сдержать эмоции. Не думала она, что окажутся они настолько сокрушительными. От неожиданности она покачнулась и едва не упала. Но Костя успел её подхватить, а вернее, обнять за талию. Так они и стояли какое-то время. Молча глядят друг другу в глаза. И рука его продолжала лежать на Талеи и Марины, а сама она прижималась к его груди. А он изменился. Машинально подметила Марина, хоть и было ей не до того. Похудел, стал более поджарым, сильным, но смотрел он на неё, как делал это раньше. И под его взглядом Марина плавилась тоже, как раньше. Нужны ли вам курьеры? Лепнула она первое, что пришло в голову, когда молчание затянулось. Нет, хрипло отозвался Костя. Штат укомплектован, да и не годитесь вы для этой работы. Дрогнули его губы, такие родные и желанные в улыбке. А может у вас есть какая-то другая работа для меня? Марина понимала, что мелет какую-то чушь, но если продолжит молчать, то точно разрвётся прямо у Кости на глазах. Эмоции уже выплескивались через край. Я же сказал, что ты комплектован. Обхватила её Костя и второй рукой несильно прижимая к себе. Значит, для меня нет места? Есть, но не в этой фирме. Ты нужна мне. Губы Кости прижались к Марининым, и время разлуки словно стёрлось. Остались только они. И на миг Марина даже забыла, что самым сильным желанием было познакомить его с дочерью. Но она обязательно об этом вспомнит, как только закончится самый чудесный в мире поцелуй.